Глава 4. Дом милый дом, произнёс я, когда моя нога погрузилась в вязкую жижу тёмно-зелёного цвета. "Не разделяю я твоей радости", брезгливо ответила Аретто. Я усмехнулся. "Зато представь, что скоро ты сможешь отдохнуть на нормальной кровати, поесть тёплой пищи, сменить одежду и даже помыться". Больше всего на свете я хочу как следует выпить, произнесла амазонка. Думаю, с этим проблем не будет, спокойно ответил я девушке и дёрнул за поводок, иบ один из летающих ящеров на что-то отвлёкся и остановился. Вообще доставить этих мелашек на болото оказалось гораздо проще, чем я думал. Несмотря на то, что крылья частенько мешали им нормально передвигаться, скорость у них была довольно приличная, и мы быстро перемещались по местности, особенно когда на ней стало меньше растительности. Слушай, а сколько нас вообще не было? Спросил я Амазонку, когда я с Черснова пошёл за мной. Больше двух недель. Немного подумав, ответила воительница. Странно, что нас не стали искать. Срок-то не маленький. А почему ты думаешь, что не стали? Просто могли не найти. Джунгли довольно опасное место. Сам видел, поэтому поисковый отряд мог банально до нас не дойти, ответила Аретта, и я задумался. В принципе, она была права. хищников и прочих опасностей там хватало, и уж если я не всегда мог справиться лишь не умелие, то большая часть из того, что выпало на нашу долю, обычным ящеролюдом была бы просто не под силу. А ну идём, прикрикнул я навставших ящеров, и они, издав недовольный писк, всё же подчинились и не хотя начали перебирать ногами в мою сторону. "То-то же, будете и дальше так наглеть. Натравлю на вас сумрак". пригрозил я мелким летунам и кивнул в сторону скорпиканта, которая шла рядом с ними. Вообще было видно, что крылатые ящерицы её побаивались. Стоило сумрак подойти к ним поближе, детишки летающие смерти начинали сильно суетиться, натягивая поводки и стараясь находиться от неё на максимально безопасном расстоянии. Скорпиканта же это, видимо, порядком забавляло, и она нет-нет да подходила к ним поближе. «Зачем твоя псина это делает?» Повернув голову назад, спросила меня Аретто, и Скорпикант сразу же оскалился на нее. «Когда-нибудь ты доиграешься», — отвечаю я Амазонке. Достав из мешка несколько кусков мяса, парочку кидаю ящерам о самый большой и жирный сумрак. «А что я такого сказал? Я же даже тварью ее не назвала», — произнесла Аретто, и сумрак зарычала. «А?» Амазонка на всякий случай подошла ко мне поближе. "Я тебя предупреждал", усмехнулся я, глядя на воительницу. "Вот скажи, как думаешь, ты смогла бы с ней справиться?" Я кивнул в сторону Скорпиканта. "Не знаю", немного подумав, ответила амазонка. "Всё зависит от ситуации. Например, если бы она неожиданно атаковала меня, то я бы скорее всего умерла". В бою против такого опасного зверя, будучи ещё и застигнутой врасплох, у меня не было бы шансов, но если бы я устроила на неё засаду, то всё могло сложиться по-другому. Может, я и уступаю ей в силе, но на моей стороне интеллект. А если честный бой один на один, ну, например, на арене, поставил я условия, и Арет тут снова задумалась. Не знаю, наконец ответила амазонка. Скорпикан слишком опасный монстр. Плюс он не был рождён скорпикантом, и это самое опасное. Твой питомец смог перенять повадки своих старых форм, и это делает его ещё опаснее. В гильдии охотников на чудовищ есть библиотека, где можно найти книги о том, как охотиться на диких зверей и монстров. «Там есть описание ареала обитания, характерные черты, рацион питания и повадки. То есть ты можешь облегчить себе задачу, прочитав передоход и определенные книги. Но с твоим питомцем все по-другому. Он был падальщиком и еще много кем, поэтому кто знает, как он поведет себя в той или иной ситуации». «Хм, об этом я как-то не задумывался». «Честно ответил я Оретто». А я бы вот думала и очень рада тому факту, что ты мой друг, улыбнулась амазонка. А я очень рад твоей компании. Хорошо, что я тогда встретил тебя в гильдии. Хм, интересно, как бы сложилась моя история с Ариной, если бы я не был знаком с амазонкой. Хотя тогда бы я и на Дрейков не пошёл. Кстати, чем займёмся, когда вернёмся на болото? решила сменить тему воительница. Думаю, заняться магией. Немного подумав, ответил я амазонке. Ну, у тела есть хорошая предрасположенность к использованию магии, поэтому я собираюсь воспользоваться этим по максимуму. Я так полагаю к магии земли, спросила Арето и я кивнул. А, всегда завидовала людям, кто мог использовать заклинания этой школы. Почему? по любопытству -л я. Во-первых, у магов земли одни из лучших защитных заклинаний. Во-вторых, метнуть в кого-нибудь валун размером, скажем, с меня с расстояния в несколько лиг. Ну ты понял, усмехнулась амазонка. Опять же, заклинатели, специализирующиеся на магии земли, самые востребованные при штурме замков и стен. Парочка средненьких магов земли, и стены сами падают. Несколько человек спасают жизни сотням и тысячам воинов, которые наверняка бы сложили свои головы под стенами при штурме. Хм, а вон оно как получается. Интересно. Понятно. Поблагодарил я амазонку. Тогда придётся как следует поговорить с нашей пленной магичкой, чтобы она всерьёз занялась со мной магическими искусствами. Тебе бы настоящего учителя найти, причём именно с магии земли. Таира, конечно, сможет чему-нибудь тебя обучить, но её знаний хватит только на основы. Дальше всё равно придётся искать кого-то получше. Это понятно, но пока мы на болотах никто получше мне не светит, усмехнувшись, ответил я. Но мы же не останемся тут навечно. Лично мне нужно поскорее попасть на остров. Я сильно задолжала своей матери, и ей нужно поскорее вернуть долг. Я тебе помогу, ведь это случилось по моей вине. Нет, это было моё личное решение пойти за тобой на кровавые игры. Так что к тебе никаких претензий нет. А если я просто хочу тебе помочь, а вот это дело другое, улыбнулась амазонка. Твоей помощи я всегда буду рада. Тогда договорились. Вернёмся на болото, передохнём немного и можно отправляться в путь. Единственное, чего я боюсь это корабли. Представляешь, что со мной будет, если мы попадём в бурю и наше судно затонет? Если ты не совершишь глупости и не выберешь точку возрождения корабль, то ничего страшного не случится. Послышался в голове голос Андромеды. Хм, я бы там даже не подумал. «Спасибо», — отвечаю я искусственному интеллекту. «Обращайся», — саркастично отвечает Ада и замолкает. «Да уж, всплыть ты точно самостоятельно не сможешь», — усмехнувшись произносит Оретто. Озвучивать внутренний диалог с Андромедой я не стал, поэтому просто решил сменить тему. «Ты говорила про долг, а что с тебя вообще могут потребовать?» «Сложно сказать». Задумчиво произнесла Аретто. Наша королева довольно эксцентричная особа. На лице амазонки появилась грустная улыбка. Понятно. То есть имеется вариант, что мы можем отправиться охотиться на дракона или что-то в подобном духе? Кто знает? Воительница пожала плечами. Моя мать может придумать всё, что угодно. Что? Я не ослышался? Мать? Удивлённо переспросил я. Ну да, я разве тебе не говорила, что я дочь королевы амазонок? Хм, а вроде не припомню такого. Получается, что я общаюсь с настоящей принцессой, усмехнувшись, спросил я, понимая суть ситуации, в которую попал. Я отказалась от права на трон, нахмурилась девушка. Так что я не принцесса. Интересные вещи, однако, происходят. Почему? Разве это не большая честь? спросил я воительницу, и Аретта нахмурилась ещё больше. Я не такая, как моя мать. Я совершенно не разбираюсь в политике, и единственное, что я умею это лишь махать мечом. Кинг, понимаешь, это всё не для меня. Амазонка подняла голову и посмотрела мне в глаза. А что по этому поводу думают твоя мать и остальные амазонки? А Ретту тяжело вздохнула. «В том-то и дело, что они не хотят отстать от меня и решать самой. Все твердят, из тебя получится славная королева, ты будешь отличным правителем, ты сделаешь амазонок сильнее». «Достали». Воительница смачно сплюнула на землю. А «Ретту, а ты не думала, что, может, на самом деле все это правда? Неужели ты думаешь, что все они ошибаются?» «Да». Кинг, я себя лучше знаю, поверь, и если я займу место своей матери, всему придёт конец, ещё больше нахмурившись произнесла Аретта. И вообще, давай сменим тему. Я тяжело вздохнул. Ладно, как скажешь, спокойно ответил я амазонке. Но мы ещё вернёмся к этому разговору. И не надейся, воительница скрестила руки на груди. Я 100 раз говорила это матери своим сёстрам и не раз скажу это тебе. Не будь мне королевой амазонок и на этом точка. Ладно, как скажешь, ухмыльнулся я. Скажи лучше вот что, сколько нам по времени ещё идти до владения Тибрана? Решил я сменить тему. Где-то около 2 дней, немного подумав, ответила амазонка. Тогда не будем терять времени и поспешим. Говорю я Амазонке и, аккуратно схватив Аретто за талию, сажаю ее себе на плечо. «Эй, ты чего?» – воительница начала брыкаться. «Отпусти!» «Так будет быстрее», – отвечаю я девушке, удерживая одной рукой Амазонку, а второй – поводки. «Ты совсем сдурел, Кинг? Ну отпусти!» «Сиди и не дергайся, не гоже принцессам своими ножками по болотам топать!» Ухмыльнулся я и получил увесистый удар с ноги по макушке. уж не знаю, сколько там у неё было силы, но даже несмотря на свою каменную броню, я ощутил боль. А она и вправду стала гораздо сильнее. «Встречать нас вышли чуть ли не все представители нелюдей, живущих на болоте. Слух о том, что мы возвращаемся, уже давно достиг жителей. Поэтому было неудивительно, что многие захотели посмотреть на огромного каменного монстра, ведущего за собой двух крылатых ящеров в компании с Амазонкой и Скорпикантом». «Кинг?» – удивленно спросил Тибран, глядя на меня, и я кивнул. «Хозяин болот перевел взгляд на Скорпиканта». А это, я так полагаю, сумрак. Еще один кивок. А это... Детеныш и ящерок, которого твои люди называли летающей смертью. Ответил я ему, с удовольствием наблюдая за тем, как быстро меняются эмоции у него на лице. Идемте, обо всем расскажете мне у меня дома. Стоит отдать Тебрану должных, он быстро смог взять контроль над своими эмоциями. «Рассказывайте!» – произнес хозяин болот, когда мы расположились на заднем дворе его дома, ибо внутрь я попасть уже не мог. Вернее, мог, но чувствовал бы там себя очень некомфортно. «Хотя, погодите немного!» – вдруг сказал мужчина, когда я уже было хотел начать рассказ. Тибран поднялся и выводил из наплечной сумки несколько свитков, которые тут же зачитал. «Рассказывайте!» "А что это за ощущение?" спросил я ИИ, когда ощутил, как энергия в моём внутреннем магическом резервуаре будто всколыхнулась. "Отголоски магии. Этот мужчина использовал какое-то мощное заклинание, а ты почувствовал его отголоски?" "Хм, интересно. Прежде я такого не чувствовал." "Неси пару ящиков вина и самой лучшей еды, много." Между тем, приказал хозяин болот одному из гоблинов, который всё это время стоял рядом с нами. "Вена из моего личного хранилища, понял?" "Да, повелитель", быстро ответил зеленокожий молец и поспешил выполнять приказ. "Тебе надо будет с ним поговорить, желательно наедине. Вероятно, этот человек очень сильный маг и сможет оказать тебе более эффективную помощь, чем та магичка." Я поговорю с ним. Отвечаю я Андромеде и возвращаюсь к разговору с Тибраном. В общем, дело было так. Ну а потом мы просто отправились назад. Закончил я свою историю. Рассказ о наших приключениях с Аретта и Сумрак занял довольно много времени, за которое амазонка успела уговорить мне одну бутылку вина, и сейчас лежила и сладко спала на деревянном помосте. Кто же ты такой, Кинг? Тибранс с лёгкой улыбкой на лице посмотрел мне в глаза. Предлагаю сделку. Ты рассказываешь всё о себе, но ну я в свою очередь поведу свою историю. Отвечаю я хозяину болот. В отличие от амазонки, меня алкоголь не брал, поэтому я чувствовал себя хорошо. Как впрочем и тибран, что было странно, учитывая, что он выпил не меньше воительницы. Хм, интересная сделка. Хозяин болот посмотрел мне в глаза и задумался. "А давай", ответил он и начал рассказывать.